«Ла адвертенция. Почему вы спрашиваете? В тот момент я вряд ли мог выдать большую глупость, но слова выскочили из меня сами. Дело в том, что пару часов назад принесли новый заказ, какие-то бумаги на испанском языке. Я уже начала обзванивать наших постоянных переводчиков, но под праздники никто не хочет браться». Половина разъехалась, другие заняты. И потом у нас испанистов не так уж много. Основная масса документации на английском. Без тени удивления принялась объяснять девушка. Я «А что за бумаги?» Волнение, которое мне не удалось как следует скрыть, все же заставило ее приподнять бровку. Вряд ли большинство работающих с ними переводчиков приходят в такое состояние при получении нового заказа. Что-то связанное с прокладкой дорог клиент так объяснил. «Техническое, вероятно». «Я сама не видела, политика нашей компании запрещает просмотр приводимой документации». Вставляю эту заученную фразу, она улыбнулась пластмассовой улыбкой, какая бывает у некоторых фривольных манекенов в магазинных витринах. «Ах, техническое, отозвался я не раньше, чем через полминуты. Мое изначальное мимолетное разочарование уступило место искреннему облегчению. Однако я бы солгал, сказав, что в первое мгновение надежда заполучить следующую часть перевода не заворочилась беспокойно внутри меня. Кровь прилила к голове, оглушив и ослепив меня, и хотя я согласно кивал в такт пояснением, смысл их доходил до меня с некоторой задержкой. Вам не приходилось раньше работать со спецлексикой? Фирменная вежливая заинтересованность в ее голосе почти полностью оттеняла незаметные нотки недоверия. Она мастерски владела собой. Ее ящная головка склонилась на бок под тщательно выверенным углом, и стриженная челка, качнувшись, прикрыла лукаво глядящий глаз. И даже если я принимал за девичье лукавство стеклянный блеск протезов, вроде тех, что вставляют в набитые чучела токсидермиты, выражение на ее лице было выполнено настолько совершенно, что я не мог им не залюбоваться. «Нет, приходилось», — похватился я в конце концов. «Вы знаете, вообще-то она сложила руки на груди и чуть сжала губы». Я уже было махнул рукой, ожидая отказа, но тут ее маска дала еще одну легкую трещину. На этот раз, вероятно, от того, что она неверно истолковала восхищение на моей физиономии. «Постарайтесь выполнить эту работу оперативно, посмотрим, как вы справитесь». Криво пришив к началу фразы другое окончание, она утвердительно тряхнула челкой и, подойдя к стеллажам с одинаковыми черными пластмассовыми файлами, сняла один из них и вручила мне. Я расписался на особом бланке, полюбопытствовал насчет гонораров, они оказались на порядок выше моих ожиданий, и благодарно улыбнулся сотруднице бюро. Позор банкротства был срочен. С помощью циклопических испанско-русских словарей, приобретенных мной по известному случаю, я собирался расправиться с этим заказом как можно скорее. Новогодняя елка, свежие продукты и подарки, постаревшим университетским приятелям, стали снова обретать реальность. Я был признателен ей за то, что мой Новый год на этот раз мог хотя бы отдаленно напоминать настоящий праздник. Но как выразить этой целлулоидной девушке свою благодарность? Пообещать ей до конца дней, стирать с нее пыль и менять батарейки? «Спасибо вам большое, правда. Не сводя с нее глаз, я начал пятиться назад, но споткнулся о порог и полетел на пол, так и не выпустив папку из рук. Осторожно!» — она испуганно ахнула и, подбежав, помогла мне подняться. «Не ушиблись?» Стараясь не смотреть в ее сторону, чтобы ей не было видно мое горящее лицо, я неловко высвободился и, буркнув что-то на прощание, кинулся к выходу. «Берегите себя!» — крикнула девушка мне вслед. Последний слог отрезали, закрывшись, сверкающие створки лифта, отчего мне послышалось, берегитесь. По пути к метро я снова и снова, кусая губы, проигрывал в голове свое нелепое падение, неловкие разговоры мешал легкую и чем-то приятную физическую боль, зудящим страданием от собственного ничтожества. В такую прострацию меня почти всегда ввергали мои неуклюжие попытки общения с красивыми девушками. В этой пустыне самоуничижения любительского члена вредительства газетный киоск показался мне азисом забвения из арабских сказок. Отвлечься от своих бед на беды чужие, заклеив неприятные переживания вырезками из журналов и газет. Вот что мне было надо. Московский комсомолец подходил для этой цели как нельзя лучше. Заголовок, набранный огромными буквами, извещал о том, что счет жертвам ураганов в США и странах Центральной Америки пошел на сотни тысяч. В Гватемалу и Никарагуа вместе с тайфунами пришли проливные дожди, совершенно не несвойственные этому сезону. Из берегов вышли крупнейшие реки региона, гигантские оползни погребли под миллионами тонн земли десятки поселков. Сил и средств для разбора завалов у властей не хватает, а надежды найти выживших больше нет. Поэтому принято решение прекратить спасательные работы, объявить заваленные деревни братскими кладбищами и бросить их, Сотни населенных пунктов оказались полностью отрезаны от цивилизации, и что стало с их жителями, никому вообще неизвестно. Соединенные Штаты еще не успели оправиться от предыдущих ударов стихии, как на побережье обрушились новые ураганы. Правительство приняло решение стянуть... В пострадавшие районы части Национальной гвардии со всей страны, но было уже поздно. В затопленном Новом Орлеане и разрушенном Хьюстоне начались эпидемии, сделавшие массовую эвакуацию выживших практически невозможной. С некоторым беспокойством я перечитал названия районов, пострадавших от тайфунов и наводнений. Как ни странно, имен знакомых мне по книге Егнеля и досконально изученной страницы географического атласа, среди них не было — Юкатан, разъяренная природа, пока миловала. В рубрике Срочно в номер на этот раз ничего интересного я не заметил. Разворот газеты пестрил материалами светской хроники, между репортажем с очередной помпезной свадьбы, не желающей признавать свою старость поп-дивы, и скорбным материалом о десятилетней годовщине смерти некой актрисы театра кукол Валентины Кнорозовой на сцене известной под своей девичьей фамилией Анисимова. Привольно располагалась пространная статья о награждении победителей Третьей ежегодной государственной олимпиады по криптографии и лингвистике. Медали призерам лично вручал российский президент, торжественная церемония состоялась в мраморном зале Кремля при большом стечении прессы и бомонда. В статье приводилась цитата из обращения президента к победителям олимпиады. Ни для кого не секрет, что в современном мире именно знания, информация являются одним из главных достояний любого народа, любой страны. Нам с вами выпало жить в непростое время, когда наши научные интеллектуальные наработки могут попасть в руки определенным силам, как на Западе, так и на Востоке, и мы должны защищать их. При этом именно лингвистика позволяет нам лучше понимать не только языки, но и менталитет других народов. с каждым из которых мы стремимся поддерживать добрососедские и партнерские отношения. Убежден, что умения зашифровывать и расшифровывать информацию являются сегодня ключевыми для успеха нашей страны на мировой арене. Открою один небольшой секрет. Многим финалистам этой Олимпиады, даже тем, кто не стоит сегодня на этой сцене, уже предложены хорошие места в ведущих предприятиях государственного значения. Я, должно быть, оставался единственным читателем, не понимающим всей важности этого события. Было пора выходить, и я, без сожалений, швырнул газету в урну у турникетов. Налив чай, я уселся за рабочий стол и положил перед собой черный пластиковый файл с заказом. Потом собрал уже расставленные по полкам испанские словари. Моих новых работодателей можно было довольно точно представить себе по этой папке. Она была такая же аккуратная и корректно безличная, как и вся фирма. По краям файл закрывался на две кнопки, а на лицевой его стороне точно по центру размещалась наклейка с номером заказа. Вот в такие компании, наверное, несут переводить контракты на поставку партии оружия, уставы тайных обществ и условия тендеров, в которых решается судьба многомиллиардных сделок. Если дорога, прокладка которой обсуждается в уверенных мне документах, будет очередным московским транспортным кольцом, или даже усовершенствованной версии Транссибирской магистрали. «И бровью не поведу», — подумал я. «Чего еще ожидать от содержимого такой папки?» Щелкнув кнопками, я открыл ее. Тут же закрыл, запер на обе кнопки, вдохнул поглубже, протер глаза и снова заглянул внутрь. Они, конечно, не собирались никуда исчезать. Гром не гремел, за окном по-прежнему был день. Не происходило ровным счетом ничего. что заставило бы меня усомниться в реальности увиденного. Они действительно лежали внутри и спокойно дожидались, пока я прекращу истерику и, наконец, достану их из тесной папки, исписанные сверху донизу, пожелтевшие от времени листы, на верхнем из которых титульными буквами значилось «Капитула 5». Я вскочил со стула и пустился кругом в обход стоящего посреди комнаты овального обеденного стола из карельской березы. Этого никак не могло случиться, и тем не менее, дневник конкистадора сам разыскал меня, как бы я ни старался от него откреститься. Было ли это случайностью? По своей ли воле я остановился именно на этой переводческой фирме, перелистывая записную книжку. В этот момент, когда я описывал уже тридцатый круг около жалобно поскрипывающего стола, даже идея всеобщего заговора, искусно сплетенного кем-то вокруг меня, не казалась мне смешной и глупой. Я все меньше верил в совпадения и со все крепнущей уверенностью старался найти невидимые постороннему глазу, замаскированные под обыденные повседневные события, звенья зловещей цепи, приковывающие меня к этой странной истории. Потом, утомившись, я снова сел за стол, и мне хватило всего одного взгляда, брошенного на листы дневника, чтобы шторм, бушевавший в моем мозгу, затих, а на горизонте засияло восходящее солнце. Какая разница, подложили ли мне эти листы, или они действительно оказались там по прихоти теории вероятности? Возможно, один из них мог дать ответы на все вопросы, которые занимали меня столько времени. Неужели я сейчас откажусь от возможности заполучить их только из-за своих паранояльных опасений? Руки все еще чуть дрожали. Я отпил глоток остывшего чая, отставил кружку подальше, чтобы не преснуть случайно драгоценные листы и погрузился в чтение. Что, оставшись с одним лишь проводником, от которого и зависела теперь моя судьба, и судьба всех находящихся под моим началом людей, я решил с ним не разлучаться, пока не закончится к славе Господней наш поход. Что, снявшись с этого привала, на котором обрек себя на вечные мучения в аду, покончив с собой Эрнан Гонсалес, мы взяли немного на восток и стали углубляться далее в эти леса, сквозь которые дороги проложено не было, и не имелось даже тропы, и что Хуан Начекоком вел нас, угадывая путь исключительно по звездам и по иным приметам, доступным ему, но скрытым от глаз испанцев. Что вопреки тяготам, которые приходилось носить отряду, солдаты пребывали в прекрасном расположении духа, и на то было две причины. Во-первых, все безмерно были рады тому, что страшные болота, в которых сгинули Рива, Сферрера и другие, уже остались позади. Во-вторых же, среди солдат ходили слухи о том, что истинной целью нашего похода является клад, укрытый в подземелье храмовой пирамиды, что настоятель отправил нас сюда единственно за тем, чтобы мы этот клад извлекли и передали королю и святой церкви. Но четверть сокровищ положена тем, кто их добудет. Говорили, что выжившие поделят эту долю между собой по справедливости, и хотя благородным сеньорам по праву положено втрое больше, чем простым солдатам, но и третьи части от якобы положенного офицерам достанет, чтобы разбогатеть свыше всяких мер. Что называли даже и какие именно богатства, спрятаны в лоне сокровенных пирамид, среди них различные украшения, отлитые целиком из золота статуи индейских богов и редкие камни. Что сам такими подробностями был я немало удивлен, Но сколько ни старался, не смог разузнать, кто распускает эти слухи. Мне же самому о таком отец де Ланда ничего не говорил, посему верить им я не мог, пусть бы мне того и хотелось. Что когда расспрашивал я о спрятанных богатствах Хуана Начи Кокома, тот отвечал мне, что о сокровищах ему ничего не ведомо, но никогда не хотел дать всех требуемых мной объяснений, тем заставляя меня заподозрить, что сплетни о кладе могут оказаться правдивыми. Что, размышляя о его словах и поступках, Я постепенно уверился в том, что начекоком знает о сокровищах куда больше, чем говорит, а, возможно, и боится вывести нас к кладу, что тогда вспомнил я и о его повесившемся товарище и спросил индейца напрямую, не затем ли Эрнан Гонсалес сотнял у себя жизнь, чтобы помешать нам добраться до золота и употребить его во славу короля, святой церкви и для собственного обогащения». что проводник упорствовал, хотя и угрожал ему мечом, и стоял на своем, утверждая, что ни золото, ни камни ему не важны, и он не станет подвергать опасностям свою жизнь ни для того, чтобы такой клад разыскать и присвоить, ни чтобы его защитить от посягательств короны и церкви. И потом, после долгих сомнений... кое я не стал прерывать, решив, будто он собирается открыть мне нечто важное, сказал мне этот Хуан Начи Коком, что я заблуждаюсь, посчитав полукровку Гонсалеса грешником и самоубийцей. И что больше про смерть Эрнана Гонсалеса он не говорил ни слова, и что бить Начи Кокома, дабы узнать правду, я не стал, убоявшись потерять его доверие, которое надеялся заслужить ради выполнения своего дела. Переводимый мной дневник иногда представлялся мне бесконечной лестницей, ведущей в глубокий темный подвал. На каждой ступени выбиты слова, рассказывающие определенную часть захватывающей истории, написанной так, что, прочтя очередную главу, попадаешь в плен к своему любопытству. Фонаря хватает только на шаг вперед, и надо спуститься еще на один уровень вниз, чтобы узнать разгадку Ребуса, увиденного на предыдущей ступени. Игра, кажется, построена честно. Нижняя ступень отвечает на вопросы верхней, однако полученный ответ сам превращается в новую головоломку, которую не решить, не сойдя еще на шаг вниз. Из кусочков мозаики складывается панно. Деталей становятся все больше, но пока не соберешь их все, смысл картины не постигнуть. Приходится идти дальше все ниже и ниже, а глянешься, входа, откуда ты попал в подземелье, уже не видно. а что ждет в самом конце спуска, да и есть ли он, не знаешь. Остается лишь светить на ступеньку ниже, разбирать написанное на ней и осторожно ступать дальше. Первые три проглоченные мной страницы вроде бы помогали понять то, что случилось в предыдущих главах. И так отметать мои предположения о легендарных сокровищах, таящихся в затерянных в сельве старинных храмах, было рано. Вероятно, сама автор дневника допускала такую возможность и раньше, но упомянуть о ней на бумаге решил только в пятой его главе. Не потому ли, что вскоре после этого его догадки подтвердились. Получила продолжение история с повесившимся проводником. Как и конкистадор, составивший отчет о своей экспедиции, я пока не мог знать, говорил ли Хуан Нальчикоком правду, отказываясь признавать Эрнана Гонсалеса самоубийцей. Я заподозрил его в попытке такой страшной ценой спасти от разграбления наследия своего народа, как только прочел о его смерти. Что если на самом деле Гонсалеса кто-то просто хладнокровно устранил? Но кто, находясь в здравом уме, мог решиться избавиться от проводника, забравшись в самое сердце сельвы? Если память мне не изменяла, в предыдущей главе на беднягу Гонсалеса накинулся второй офицер Васко де Агилар. Автор дневника упоминал об этом происшествии вскользь, но мне хватило и этого. Прежде чем продолжать чтение, было необходимо вернуться к тем событиям.